Тяжело в учении. Сегодня игра не клеилась. И все из-за Лехи. «Чур главный спецназовец из Альфы!» — как обычно воскликнул Женька, но лёха вместо положенного «Чур бандит!» неожиданно заявил. «Чего это все время ты из Альфы? Сегодня чур буду спецназовец!» «Тебе бандитом быть больше подходит!» — сказал Женька. «Почему это?» — возмутился лёха «Потому что ты бритоголовый!» — А спецназовцы что, потлатые, да? Раз так-то я вообще играть не буду, — надулся Леха. Некоторое время они сидели молча, а потом Женька пошел на уступки. — Ладно, давай, чтобы все было по-честному, друг другу задание задавать. Кто выполнит, тот и будет спецназовцем. Слабо тебе десять раз подтянуться? Леха подошел к перекладине, поплевал на руки, подпрыгнул и начал подтягиваться. Семь раз он одолел с легкостью. Дальше дело пошло тяжелее. Однако Леха сумел подтянуться в восьмой раз. Девятый раз дался ему с большим трудом, а на десятый руки у него ослабли, и Леха спрыгнул на землю. «Тоже мне из альфы!» — усмехнулся Женька. «А ты сам попробуй!» — огрызнулся Леха. Женька с тоской поглядел на перекладину. Он и один-то раз подтягивался с большим трудом, поэтому счел, что лучше пропустить это замечание мимо ушей. «Чё это я буду свою команду выполнять?» — сказал он. «Если хочешь спецназовцем быть, вот и придумай задание, а то я ж за него ещё и думать должен». Лёха стал прикидывать, чтобы бы такое скомандовать, но тут Женька выпалил. «А давай я на одной ножке проскочу до забора и обратно». И, не дожидаясь Лёхиного согласия, лихо поскакал. «Нет, так нечестно До забора любой доскакать может», — спохватился Лёха. «Ну, на тебя не угодишь». — фыркнул Женька и вдруг спросил. — Слушай, Лёха, а ты приёмчики знаешь? — Какие приёмчики? — Каратэ, например, как в фильмах. — Не, не знаю, — честно признался Лёха. — Как же ты тогда спецназовцем собираешься быть, если приёмов не знаешь? Тебя же любой лох завалит. Женька забрался на скамейку и посмотрел на Лёху свысока. — Можно подумать, ты знаешь, — сказал Лёха. — А спорим знаю. Смотри. Женька спрыгнул со скамейки и, издав воинственный клич, стал выписывать руками и ногами кренделя, время от время вскрикивая, делая выпад ногой в сторону и сшибая невидимого противника. У него здорово получалось. Леха с завистью смотрел на друга. «Видал?» — спросил Женька. «Без приемов ты никуда. Без приемов тебя любой побить может. Но ты не отчаивайся. Хочешь, я тебя научу?» «Хочу!» Обрадовался Леха, и учеба началась. — Смотри, как надо! — сказал Женька и начал строить гримасы. — А рожи корчить зачем? — спросил Леха. — Сам ты рожа! Это психологическая атака, понятно? Сначала главное — нагнать на противника страху. Для этого есть специальные устрашающие крики. Вот так! — Я! — заорал Женька. — А теперь ты! — Я! — загорланил Леха. — Лёха. Громче! «Я!» — вопил Женька. «Я!» — во всю глотку вторил ему лёха Лехе такое обучение здорово нравилось. И, как видно, ни одному ему, потому что их пример оказался заразительным. Из окна первого этажа высунулась бабка и тоже заорала. «Что бы вас, окаянных, ни днем, ни ночью от вас покою нет! То хоть в школе полдня сидят, а летом так целый день гам стоит! А ну, марш отсюда! Ведь что удумали!» «Прямо под окнами орут!» Когда их прогнали еще из двух мест, Леха спросил. «А может, можно без криков?» «Ты что! Это же самое главное! Классно у нас получается! Видал, как все задергались?» Так или иначе, но тренироваться возле дома им не давали, и ребята решили пойти на пустырь, который чудом сохранился среди высотных домов. Это было самое подходящее место для устрашающих криков. Каратисты орали и брыкались до тех пор, пока не осипли. Наконец Женька решил, что крики у них отработаны, и перешел к показу самих приемов. Он встал в позу и велел Лехе идти на него с воображаемым ножом. Рослый лёха двинулся на маленького щуплого Женьку, но тот бесстрашно подскочил к превосходящему по силе противнику, схватил его за руку и крутанул изо всех сил. От неожиданности лёха рванулся в сторону, И Женька упал. Учитель подскочил и, отряхиваясь, набросился на ученика. — Ты что делаешь? Тебе сказали с ножом идти. Вот и иди. И нечего дергаться. Весь прием испортил. — Я ж не нарочно, — оправдывался Леха. — Ладно, давай лучше я на тебя пойду, а ты обороняйся. Только по-настоящему обороняйся, а не дергайся, как параличный, — приказал Женька. Леха встал в позу. Женька наскочил на него, — и в тот же миг опять оказался на земле. «Ты что, издеваешься?» — не на шутку рассердился Женька, потирая ушибленную коленку. «Ты нарочно, да?» «Сам сказал обороняться», — пожал плечами Леха. «Вот именно, я тебе человеческим языком сказал. Обороняйся. А ты что, руками размахался?» «Откуда я знаю, как надо обороняться?» «То ты оно, что не знаешь. Оборониться нормально не может». «А туда же спецназовцы метят!» Пробурчал Женька. «Смотри, как надо! Я на тебя прыгаю и хватаю за руку. Ты пытаешься вырваться!» Леха попытался. Женька свалился и ушиб вторую коленку. «Все, с меня хватит!» С обидой крикнул учитель. «Я для него стараюсь, приемом обучаю, а он на тебе специально все портит!» «Да не специально, Яну, честное слово!» — Женька, давай еще разочек попробуем, — взмолился Леха. — Ладно, объясняю последний раз для особо тупых, — съязвил Женька и опять пошел в наступление. Он схватил Леху и стал заламывать ему руку за спину, но тщетно. — Ты что, не видишь, что я тебе руку заламываю? — прошипел Женька. — Ну, вижу, — как ни в чем не бывало, — ответил Леха. — А чего тогда стоишь, как пень? — «По приему ты руку должен назад завести!» «Так бы сразу и сказал!» Следующий прием начался удачно. Леха согнул руку, Женька его заломал и, как полагается, прыгнул сверху. Леха помнил, что дергаться нельзя, поэтому, собрав все силы, стоял, стараясь не шевелиться. Женька болтался у него за спиной, конвульсивно дергая ногами и пытаясь свалить непонятливого ученика на землю. Наконец он не выдержал и закричал. «Падай! Падай! Кому говорят?» Лёха выпрямился. При этом чуть было не упал Женька. «Тут же грязно!» возразил Лёха. «А ты как хотел! И приём освоить, и ни разу не упасть? Это тебе не шуточки! Хочешь в схватке побеждать, можно испачкаться!» Ради такого дела стоило помучиться, и Лёха согласился. Обучение ему давалось с трудом, он совсем не умел обороняться, но оказалось, что нападает еще хуже. На руках и ногах учителя не осталось живого места от синяков и ссадин. Через час, в конец измочаленной, Женька сказал. — На сегодня хватит, а то ты, наверное, устал. Друзья побрели домой. Они шли молча. Женька опирался о Леху. А Леха думал, До да чего же трудно помнить все приемы, чтобы не забыть, когда нагнуться и когда упасть. Словно прочитав его мысли, Женька дружески кивнул ему и ободряюще сказал. «Ничего, Лех, и у тебя когда-нибудь получится. Тяжело в учении».